Глава 21. Рыцари железной короны. Не оборачивайся, пробормотал Эш, спустя несколько часов ходьбы. За нами следят. Я слегка склонила голову, заглядывая назад. Мы шли вдоль железной дороги, не по железным рельсам, а рядом, к маячившей на пути угрожающего вида крепости, и не встретили на пути ни единого существа. Будь то в феи или кто-либо другой. Уличные фонари вырастали из земли, освещая дорогу, а железные махины, напоминавшие машины из аниме в жанре стимпанк, сгорбились вдоль рельсов, периодически фыркая дымом. Неожиданно, знакомого вида существо побежало по рельсам и исчезло в клубах дыма. Я успела мельком заметить трехколесный велосипед, торчащий из груды хлама у него на спине. И нахмурилась. Зачем старьёвщики нас преследуют? Старьёвщики? усмехнулся Эш. Ну да, знаешь, собирают всякие блестяшки и прячут повсюду. Старьёвщики. Забей. Я улыбнулась, слишком тревожись за него, чтобы сердиться. Эш не жаловался, но я видела, как вездесущее железо изматывало его. Хочешь остановиться и передохнуть? Нет. Он прижал ладонь к глазу, будто пытаясь унять головную боль. Это не поможет. Извилистая дорога продолжала вести нас вперед. Мы прошли мимо луж расплавленной лавы, бурлящей от жара. Высоко над головой возвышались дымовые трубы, изрыгая огромные струи черного дыма, извивающиеся в желто сером небе. Молния сверкнула дугой и затрещала, освещая металлические башни. Воздух гудел от электрического напряжения. По земле пролегали трубы, из стыков и клапанов вырывался пар. Чёрные провода рассекали небо над головой. Вкус железа, ржавчины и смога забивал горло и обжигал нос. Эш говорил очень мало, спотыкаясь, он продолжал идти в мрачной решимости. Постоянное беспокойство за него скручивало желудок узлом. Все из-за меня. Из-за нашей с ним сделки он оказался вынужден помогать мне. И это медленно его убивало. На пути обратно не было. Мне оставалось беспомощно наблюдать, как Эш, прилагая все усилия, продолжает идти вперёд. Он дышал тяжело и болезненно и с каждым часом становился все бледнее. Страх сковывал меня изнутри. Я боялась, что он умрет и оставит меня одну в этом темном, уродливом месте. Наступил вечер. Железная башня впереди вырисовывалась черным угрожающим силуэтом, но до нее все еще было далеко. Болезненное желто серое небо потемнело. Среди облаков изредка можно было различить очертания луны. Я остановилась, глядя на небо. Звёзд нет ни одной. Ор закашлялся, опираясь рукой о стену в руинах, чтобы не упасть. Я обняла его, крепко удерживая, и он прислонился ко мне. От его судорожных взрывов кашля сердце мое сжималось. Нужно отдохнуть, прошептала я, оглядываясь в поисках места для ночлега. У основания путей лежала огромная цементная труба, наполовину закопанная в грязи, вся изрисованная граффити. Я указала на нее. Пойдём. В этот раз он не стал спорить. и Я повела его вниз по склону к цементному убежищу. В полный рост там было не встать. полусыпан осколками цветного стекла. Не лучшее укрытие, но по крайней мере, не железное. Отбросив ногой разбитую бутылку, я осторожно села и сняла рюкзак. Вытащив меч из ножен, Эш с едва скрываемым стоном опустился напротив. Я открыла рюкзак, чтобы достать еду и воду, и, слегка коснувшись стрелы из медвежьего древа, почувствовала его пульсацию. Разорвав пакет с вяленым мясом, я предложила его Эшу. Он покачал головой. Взгляд потускневших глаз был усталым. "Ты должен поесть", настаивала я, вгрызаясь в сушёное мясо. Усталость, жара и нескончаемое беспокойство отбили весь аппетит. На желудок все равно требовал пищи. Есть еще смесь из сухофруктов и орехов, если хочешь. Я помахала пакетиком. Эш сомнительно на него посмотрел, и я нахмурилась. Ну прости, в маленьких магазинах еду для фейри не продают. Ешь. Он молча взял пакетик и высыпал половину орешков и изюма на ладонь. Я вглядывалась вдаль, где башня на фоне неба врезалась в облака. Как думаешь, долго еще идти? пробормотала я, надеясь разговорить его. Эш закинул в рот всю пригоршню целиком, прожевал и проглотил без всякого энтузиазма. "Думаю, день максимум", ответил он, убирая пакет с сухофруктами. Сомневаюсь, что от меня будет какая-то польза. Желудок сжался от ужаса. Ей так уже слишком много потеряла. Не могу потерять и его, только не сейчас. Самым жестоким мне казалось то, что Эш мог не дожить до конца нашего путешествия. Я нуждалась в нем, как никогда ни в ком до этого. Я буду защищать тебя, подумала я, удивляясь самой себе. Ты выберешься, обещаю, прошу, не умирай, Эш. Он поймал мой взгляд и словно прочел мои мысли. Его мрачные глаза блестели во мраке. Я задумалась, Может ли эмоции выдавать мои мысли? Может ли Эш прочитать окружившую меня ауру чар? Мгновение он колебался, словно борясь с самим собой. В конце концов, сдавшись, он вздохнул и едва улыбнувшись протянул мне руку. Я взяла ее, и он притянул меня к себе, и развернув, обнял за талию. Я прижалась спиной к его груди и слушала биение сердца. Каждый удар говорил о том, что все по-настоящему. Что Эш здесь. Он жив. Он рядом. Поднялся ветер, разнося по округе запах озона и чего-то еще странного и химического. Капля дождя ударилась о крышу трубы, и в воздух поднялась тоненькая струйка пара. Эш сидел совершенно неподвижно, словно опасаясь, что любое резкое движение отпугнет меня. И лишь медленное дыхание выдавало его. Я протянула руку и начала вырисовывать пальцами произвольные узоры на его ладони, восхищаясь благодатной прохладе его кожи. Вздрогнув, он прерывисто вздохнул. Эш? М, -м, М? Я облизнула губы. За что ты поклялся убить Пака? Эш вздрогнул. Я чувствовала его обжигающий взгляд на затылке. И прикусил щёку изнутри, желая вернуть все, как было, не что вообще заставило меня задать этот вопрос. Неважно, сказала я, махнув рукой. Забудь, ты не должен. Мне просто было интересно. Кто ты на самом деле? Что тебе сделал Пак, что ты так его возненавидел? Я хочу понять. Мне кажется, я совсем вас не знаю. Еще несколько капель дождя упали на землю, шепча в тишине. Я жевала палочки вяленого мяса, уставившись в серую даль, ощущая тело Эша, его руки, обнимавшие меня за талию. Он сел поудобнее и вздохнул. Это было очень давно, пробормотал Эш, его голос заглушали порывы ветра. Ещё до твоего рождения. Зимний и летний двор жили в мире уже несколько сезонов. Между дворами всегда случались мелкие стычки, Но на протяжении долгих веков мы фактически не трогали друг друга. Ближе к концу лета, продолжил он с болью в голосе, все стало меняться. Фейри плохо переносит скуку. А некоторые, особенно нетерпеливые, начали снова вредить летнему двору. Я должен был догадаться, что грядут неприятности, но в тот сезон мне было не до политики. Всему двору было скучно. И не сиделась на месте, а я. Голос его дрогнул, но лишь на долю секунды, и Эш продолжил. Я был со своей дамой сердца, Ареллой Туларин. Я не могла дышать. У него была девушка, значит, Эш был влюблён. И судя по плохо скрываемой боли в голосе, он сильно её любил. Я застыла, осознав, что дышу резко и часто. И испугалась, что он может почувствовать мое волнение. Но, казалось, Эш ничего не заметил. Мы охотились в диком лесу, продолжал он, положив подбородок мне на макушку. Шли по следам золотой лисы, о которой ходили слухи. В тот день мы охотились втроем. Арелла, я и Плутишка Робин. Пак Эш неловко поерзал. Вдали прогремел гром. И с неба протянулись нити зелёных молний. "Да", пробормотал он, словно ему было больно вспоминать об этом. "Пак. Он был, когда-то мы были друзьями. Я не стеснялся в этом признаваться. Тогда мы втроём часто встречались в диком лесу, вдали от неодобрительных упрёков дворов. Нам было плевать на правила. В те времена Пак и Арелла были моими самыми близкими друзьями." Я полностью им доверял. Что случилось? Голос его стих от нахлынувших воспоминаний, и он продолжил. Мы охотились, повторил он. Преследовали нашу добычу в землях, в которых раньше не бывали. Дикий лес огромен. Некоторые его части постоянно меняют положение, что опасно даже для нас. Мы отслеживали золотую лису 3 дня по неизвестным нам дебрям и землям, делая ставки, чья стрела в итоге поразит ее. Пак все кичился, что зимнему двору не выиграть, а мы с Ариэллой хвастались, что победа наша. Лес становился все темнее и гуще. У нас были замечательные скакуны. Они просто парили над землей. Но в какой-то момент они начали нервничать. Надо было прислушаться к ним. Но я, упрямый и гордый дурак, вел нас вперед, Наконец, на четвертый день мы подошли к холму, за которым внизу простиралась огромная впадина. Лиса была на противоположной стороне, бежала рысью вдоль хребта. Разделяющая нас лощина была не глубокой, но широкой и полной густых кустарников и зарослей, из-за чего мы не могли разглядеть, что там внизу. Арелла предложила обойти вокруг. На это бы ушло больше времени. Пак не согласился, настаивая, что если не пойдем напрямую, то потеряем добычу. Мы спорили. Я поддержала Реаллу, хоть и не разделял ее опасений, но если она не хотела идти на я не собирался ее заставлять. Но у Пака была идея получше. Как только я отвернулся, он свистнул и хлопнул лошадь Реаллы по крупу и подстегнул своего коня. Они поскакали вниз по склону, а Пак кричал, мол, догони, если сможешь. У меня не было выбора, я бросился за ними. Эш замолчал, глаза его потемнели. Он смотрел вдаль, но я не выдержала и спросила: "И что было дальше?" Он горько усмехнулся. "Арела была права, конечно. Пак повел нас прямиком в логово виверн". Мне было неловко спрашивать, но: "Кто такие виверны?" Сродичи драконов, ответил Эш. Не такие умные, но все же чрезвычайно опасные и крайне враждебные ко всякому, кто посягнёт на их территорию. Эта тварь выскочила из ниоткуда, вся в чешуе, с острыми зубами и крыльями, и хлестнула своим отравленным жалом. Это был огромный древний дракон, жестокий и могущественный. Мы сражались все втроем, бок о бок. Мы дружили так давно, что знали боевые приемы друг друга наизусть и использовали их против нашего врага. Смертельный удар нанесла Арелла, но умирая, виверна в последний раз взмахнула хвостом и вонзила свое жало Арелле прямо в грудь. Яд виверны чрезвычайно силён. Целителей поблизости было не найти. Мы Мы пытались спасти ее, но он замолчал и сделал глубокий вдох. Я сжала его ладонь, чтобы утешить. Она умерла у меня на руках, закончил он с трудом приходя в себя. Она умерла с моим именем на устах, умоляя спасти ее. Я наблюдал, как жизнь угасала в ее глазах, и думал только об одном. Во всем виноват Пак. Если бы не он, Релла была бы жива. Мне так жаль, эш Эш кивнул и продолжил стальным голосом. В тот день я поклялся отомстить за смерть Реллы, убить плутишку Робина или умереть, исполняя эту клятву. С тех пор мы сходились в драке не раз, но плутишке всегда удавалось ускользнуть или выкинуть какой-нибудь трюк и закончить бой. Я не найду себе покоя, пока он жив. Я обещала Риэлли, что продолжу охоту на Робина, пока один из нас не умрет. Пак сказал, что совершил ошибку. Он не хотел, чтобы так вышло. Слова прозвучали фальшиво. Неправильно было защищать его. Из-за действий Пака Эш потерял любимого человека. Шутка, зашедшая слишком далеко. Неважно, ответил Эш холодно и отстранился от меня. Моя клятва нерушима. Я не обрету покой, пока не исполню ее. Я не знала, что сказать, поэтому просто смотрела на дождь, чувствуя себя несчастной. Эш и Пак, враги, вступившие в схватку, которая должна завершиться смертью одного из них. Как мне быть, зная, что один убьет другого? Я понимала, что клятвы фейри отменить нельзя, и у Эша была веская причина ненавидеть Пака. Но всё равно чувствовала себя загнанной в угол. Я не могла это остановить, но не хотела, чтобы кто-то из них умер. Эш вздохнул, наклонился и погладил мою руку, нежно проводя пальцами по коже. Мне жаль, что тебя это тоже коснулось, прошептал он, и мурашки пробежали по всему телу. Клятву изменить невозможно. Если б я тогда знал, что встречу тебя, то не клялся бы так поспешно. Дыхание в горле перехватило. Захотелось сказать что-нибудь, но в этот момент резкий порыв ветра задул внутрь несколько капель дождя. Вода попала на мои джинсы, и я вскрикнула, почувствовав, как она обжигает кожу. Мы осмотрели мою ногу. На джинсах остались крошечные дырочки, там, куда попали капли воды. Ткань обгорела, кожа покраснела. И жгло так, словно иглы воткнули в плоть. Что за черт?» — проворчала я, изучая шторм. Казалось, шел обычный дождь, серый, туманный, слегка удручающий. Почти непроизвольно я протянула руку наружу, где с края трубы стекали струйки воды. Эш схватил меня за запястье. "Да, руку обожжет так же, как и ногу", сказал Эш мягко. "Я думал, ты усвоила урок с цепями". Смутившись, я опустила руку и отодвинулась глубже в трубу, подальше от входа и кислотного дождя. "Да уж, поспишь тут", пробормотала я, скрестив руки. Не хватало задремать и проснуться с ожогом на лице. Эш притянул меня к себе спиной и убрал волосы на одно плечо. Его губы нежно скользнули по моему плечу, вверх по шее, и в животе у меня запорхали бабочки. Если хочешь, отдохни. шепнул он прохладным дыханием на моей коже. Дождь тебя не тронет, обещаю. А ты? Я не планировал спать. Он небрежно махнул рукой на струю дождевой воды, просочившуюся в трубу, и она превратилась в лёд. Боюсь, могу не проснуться. Беспокойство моё усиливалось. Эш. Спи, Меган Чейс, прошептал он. Нежно лаская губами моё ухо. Внезапно глаза стали слипаться. Часть моего сознания сопротивлялась, но тьма поглотила меня, и я погрузилась в ее настойчивое объятия. Когда я проснулась, дождь прекратился, все высохло, хотя от земли еще поднимался пар. Сквозь удушающие тучи не было видно солнца, но воздух уже успел раскалиться. Я схватила рюкзак и вылезла из трубы, озираясь в поисках Эша. Он сидел снаружи, откинув голову и прислонившись спиной к трубе. На коленях он держал обнаженный меч. При виде его меня охватил гнев и страх. Он усыпил меня, применил заклинание без моего разрешения. Значит, использовал чары, хотя сам становился все слабее. Охваченная яростью и страхом, Я подошла к нему и положила руки ему на бёдра. Серые глаза приоткрылись и смутно посмотрели на меня. Не делай так больше. Мне хотелось кричать, но его уязвимость остановила меня. Эш моргнул, но ему хватило совести не спрашивать, о чём я. Виноват, пробормотал он, склонив голову. Но я подумал, что кому-то из нас пару часов поспать не помешает. Боже, он выглядел ужасно. Щеки впали, под глазами залегли черные круги. Кожа стала почти прозрачной. Нужно найти Итана и убираться отсюда поскорее, пока эш не превратился в ходячий скелет и не рухнул замертво у моих ног. Эш посмотрел на башню за моей спиной, будто она придавала ему сил. "Уже близко", пробормотал он как мантру, которая поддерживала его. Я протянул руку, И он позволил мне поднять его на ноги. Мы продолжили идти вдоль путей. По мере того, как мы углублялись в царство машины, дымовые трубы и металлические башни оставались позади. Земля стала ровной и бесплодной, из трещин клубился пар, кружа вокруг нас будто призрак. Рядом с рельсами стояли колоссальных размеров бронированные махины с огромными железными колёсами. Они были похожи на нечто среднее между современными танками и механическими машинами из аниме. Старые, и ржавые, они чем-то напоминали железного коня. Эш внезапно застонал и упал. Я схватила его за руку, и он тяжело дыша поднялся. Он был полностью истощен. Может, устроим привал? Нет, прорычал он. «Идем, мы должны Он неожиданно выпрямился и потянулся к мечу. Пар впереди рассеялся, обнажая неповоротливую фигуру на рельсах. Конь из железа, фыркающий пламенем, стальными копытами стучащий по земле. Железный конь, воскликнула я, удивляясь на одно абсурдное мгновение. Не я ли вызвала его сюда своими мыслями? Думали, избавились от меня, прогремел железный конь. Его голос эхом отражался от махин вокруг. Пещерными булыжниками меня не убить. Моя ошибка. Недооценил я вас тогда. Больше это не повторится. Со всех сторон послышалось движение, и в поле зрения появились сотни гремлинов, шипящих и потрескивающих. Они роились под машинами, как пауки, с жутким смехом и бормотанием. За считанные секунды они окружили нас живым черным ковром. Эш обнажил свой меч, и гремлены злобно зашипели на него. С обеих сторон из клубов пара выступили две фигуры. Они вместе двинулись к нам, и гремлены отступили, пропуская их вперед. Воины в доспехах, шлемах и масках, закрывающих лица, выступили к нам в круг. Их доспехи похожие на панцири насекомых, словно пришли из фантастических фильмов. Старинные, но в то же время современные. На нагрудных пластинах была изображена корона из колючей проволоки. Обнажив мечи, они шагнули вперед. "Меган, отойди", прошептал Эш, собираясь дать отпор вооруженным воинам. "С ума сошел? Ты не можешь сражаться. Иди." Я неохотно попятилась, но внезапно меня схватили сзади. Я визжала и пиналась, но меня оттащили в сторону, под шипение гремлинов. Обернувшись, я увидела, что моим захватчиком был тоже воин, третий. Меган Эш хотел выхватить меня, но первые двое рыцарей преградили ему путь, выставив клинки, болезненно ярко блеснувшие на свету. Эш обернулся к ним, взмахнул мечом, и принял боевую стойку. Они бросились на него одновременно, замахнувшись мечами, один сверху, второй снизу. Эш перепрыгнул через меч, что был снизу, отбивая удар сверху и испуская шквал ледяных искр. Он приземлился, развернулся влево, чтобы встретить жесткий ответный удар, и пригнулся, когда второй клинок просвистел над его головой. Развернувшись, Он с пронзительным свистом меча рассек броню на груди противника. Рыцарь попятился. Изображение короны из проволоки было порезано и покрыто инеем. На мгновение они отстранились, не спуская глаз друг с друга, держа мечи наготове. Эш тяжело дышал, сосредоточенно глядя на противников. Выглядел он нехорошо, и живот мой скрутило от страха. Рыцари окружали его, медленно приближаясь с разных сторон, подкрадываясь, как голодные волки. Но прежде, чем они успели занять позиции, Эш, зарычав, бросился на них. На мгновение он отбросил одного из рыцарей, свирепо атакой. Эш врезался в него, прорвав защиту и пронзив броню. Полетели искры, и рыцарь споткнулся едва не упав. Эш взмахнул клинком и нанес жестокий удар, сорвав шлем с его головы. Я резко вздохнула. Под шлемом скрывался Эш. Ну или наверняка какой-то давно потерянный брат. Те же серые глаза, черные волосы, заостренные уши. Лицо выглядело чуть старше. Длинный шрам рассекал поллица. Но сходство было почти идеальным. Настоящий Эш колебался, потрясенный не меньше меня, и это дорогого ему стоило. Второй рыцарь набросился сзади. Вскинув меч, Эш развернулся, но было поздно. Его клинок отразил меч противника, однако удар выбил оружие из рук. В то же время другой противник ударил Эша сзади по уху металлической рукавицей. Эш рухнул на спину. Рыцари приставили мечи к его горлу. Нет. Я пыталась подбежать к нему, но третий воин держал меня, скрутив руки за спиной. На запястьях щелкнули кандалы. Рыцари пнули его в живот и заломили руки за спину, заковав и его. Я слышала, как он начал задыхаться, когда металл коснулся его кожи. Двойник, без капли жалости, поднял его на ноги. Они подтолкнули нас к железному коню, который стоял между рельсами, размахивая хвостом. Железная маска на лице была непроницаема. "Отлично", фыркнул он. "Король машина будет доволен". Его красные глаза остановились на Эше, который едва стоял на ногах. "Избавьтесь от их оружия", приказал он пренебрежительно. Лицо Эши исказилось в агонии. По лбу Полбустикал пот, и он стиснул зубы, наблюдая, как железный рыцарь понёс его меч к краю путей и бросил в канаву. Раздался лёгкий всплеск, когда клинок ударился о маслянистую воду и скрылся из виду. Второй рыцарь проделал то же самое с луком. Я затаила дыхание, молясь, чтобы они не увидели самое главное оружие и стрелу. Сердце упало. Меня охватило отчаяние. Двойник Эша подошел, выхватил из рюкзака стрелу, сделанную из медвежьего древа, и швырнул в канаву к остальным нашим орудиям. Сердце сжалось еще сильнее. Крошечный осколок надежды превратился в пыль. Вот и все. Игра окончена. Мы проиграли. Железный конь оглядел нас и фыркнул. Давай без фокусов, принцесса, предупредил он, пуская дым мне в лицо. Или мой рыцарь обмотает столько железа вокруг зимнего принца, что с него кожа слезет. Он откашлялся, испуская пламя, опалившее мне брови, и повернул голову в сторону возвышающейся крепости. Вперёд. Король машина ждет!»